Глава 36. Ей не пришлось долго искать Клима. Муж сам к ней подошел с какой-то парой возраста Кости и представил им жену с детьми. Катя решила, что не будет оправдываться. В конце концов, ничего особенного не произошло, тем более, как верно подметил Аверин, они планируют развод. Если разобраться, она так и не успела побыть женой Саши Климова по-настоящему, поэтому будет целоваться с тем, с кем захочется. Да их и не видел никто, кроме водителя. Все гости находились в доме. Вилла у Аверина была больше и просторнее, чем у его племянника. Нижние холл и терраса были заполнены гостями. Между ними проворно лавировали официанты с подносами. Катя довольно быстро утомилась от круговорота лиц, что на каком-то этапе стали сливаться в один сплошной поток. Она держалась за локоть мужа, улыбалась абсолютно посторонним людям и гадала, Как кому-то могут нравиться подобные мероприятия? Может, мужчины, уверенные и предъявляли друг другу претензии? Внешне это никак не проявилось. И Кости и Клим уделяли повышенное внимание гостям. Вероятно, это было как-то связано с их бизнесом. Муж слишком старательно демонстрировал Катю и детей как благополучный фасад своей семейной жизни. И в который раз Катя подумалась, что на эту роль Алла подошла бы идеально. Ей решительно не о чем было беседовать со всеми этими исключительно милыми, но совершенно ей чужими людьми. Она улучила минутку, поймала малышей и сбежала с ними наверх. Там обнаружилась та самая комната-холл с камином, в которой Катя пришла в себя после прыжка со скалы. Она уселась на диван, сбросила туфли и, млея от удовольствия, принялась разминать ноги. Там ее и нашел муж. «Я тебя обыскался». Подошел, и навис над диваном. «Почему ты ушла?» «Саш, ну не могу я уже!» Покаянно проговорила она. «Может, я здесь посижу, и дети устали от толпы. Если нужно, я потом спущусь». «Не нужно!» Покачал он головой. А потом обошел диван, присел рядом и неожиданно взял ее за ступню. Она затаила дыхание от таких забытых прикосновений, И боялась поднять глаза, как будто это и правда был совсем другой мужчина. Она просто отвыкла от него. Наверное. Клим начал разминать сначала одну ногу, а затем вторую. И Катя боялась, что еще немного, и она начнет постановать от удовольствия. Сдерживали только бегающие рядом дети. «Я вернусь к гостям, а ты оставайся». «Кстати, ты всех очаровала. Меня весь вечер поздравляют», — проговорил он, вставая. «Спасибо. Все, что сумела выдавить она, поджимая ноги. «У тебя очень красивые ножки, Катя», — сказал Клим, не стесняясь их разглядывать. И она поспешила дернуть юбку. Когда муж уже подходил к двери, она не выдержала и окликнула. «Саша!» А когда вернулся, отвела взгляд и выдохнула. «Прости. Костя не лучший объект, чтобы вызвать мою ревность». «К тому же это совсем лишнее. Я и так тебя ревную к каждому столбу». Молвил он невесело и вышел. А Катя почувствовала себя в конец отвратительно. И правда, понадобился ей этот поцелуй. Но слова Клима о ревности удивительно грели. И она, закрыв глаза, вспоминала слова мужа, пока оба верена, не пришли с коньяком и шахматами. С моря тянуло прохладой... В комнате разожгли камин, Катя так и сидела на диване, поджав ноги, и с удовольствием смотрела на огонь. Клим и Костя пили коньяк, развалившись в креслах, представляли фигуры и негромко переговаривались. Дети, наконец угомонившись, сидели возле них на полу, на толстом ковре, и играли с едиными шахматными фигурами. Катя прикрыла глаза. Было особое очарование в этом тихом семейном вечере, особенно на контрасте с утомительным приемом. Мужчины, увлеченные игрой, на Катю не обращали внимания, только изредка Клим бросал задумчивые взгляды. Зато она с удовольствием их разглядывала. Ей нравилось смотреть на обоих Аверинах. Может, потому что они слишком похожи? Костя совсем не выглядел на свои 41, максимум 36-37. Он больше годился Климу в братья. И наверняка у них в роду затесался какой-то аристократ. Уж больно породистыми выглядели оба. Их отношение к детям играющим рядом давало Кате отдельный повод поумиляться. Ладно, Клим, тот с ними с самого начала возился с удовольствием. Но и Костя, хоть те и были у него клопами, вел себя с мальчиками очень терпеливо и ласково. Возможно, он довольно неплохой отец. Ее размышления прервал Ваня. Мальчик подошел, уткнулся головой ей в колени и принялся тереть кулачком глаза. «Мам! Мама!» «Что, зайчонок, ты устал? Хочешь спать?» Она только взяла малыша на руки, как тут сразу прибежал Матвей и тоже захотел на ручки. «Иди ко мне, сыночек». Катя поспешно спустила ноги на пол и начала устраивать обоих малышей на коленях. Держать их было неудобно. Но дети притихли, и она не могла сдержать улыбки от того, как они прятали мордашки у нее на груди. Всю ее заполнила нежность при виде светленьких макушек и черных блестящих глазенок, которые уже начинали закрываться, стоило ей тихонько запеть. Она скорее ощутила, чем увидела, еще до того, как подняла глаза. Мужчины смотрели на нее, оба, отставив свой коньяк и позабыв о шахматах. Что-то было такое в этих взглядах, одобрительным и поддерживающим старшего Аверина и пронзительным и благодарным Клима. Отчего она вдруг ощутила себя очень важной и ценной. Да, именно, они смотрели на нее как на чудо, с теплом, с нежностью. Она никогда еще не чувствовала себя такой нужной и защищенной. И это было незнакомое, но удивительно приятное чувство. Их можно уложить в спальне. Первым нарушил тишину Костя. Клим опомнился, подошел и склонился к Кате. «Давай мне, я отнесу». Но полусонные дети вцепились в нее и начали хныкать. Она мотнула головой и крепче прижала малышей, покачивая их и успокаивая. «Не надо, пусть спят. Потом». «Тебе ведь так тяжело». Клим осмотрелся, уселся на диван, упершись спиной в угол. А саму Катю аккуратно притянул на себя и накрыл ее руки сверху своими. Сразу стало легче, как ни крути, мужчина в разы сильнее. «Обопрись на меня», — услышала она над ухом. «Почему нет? Так в самом деле будет удобнее». Катя улеглась на широкую грудь, как на шезлонг. Сильные руки Клима удерживали детей, и она позволила себе расслабиться. В камине потрескивали дрова, сопели на руках малыши, а древесный запах с каплей цитрусовой нотки обволакивал, как кокон. Сквозь сон она ощутила легкий поцелуй в висок, и от этого по всему телу разлилась теплая нега. Катя набралась храбрости, погладила большим пальцем тыльную сторону ладони, лежащую поверх ее руки, и тут же к макушке прижалась колючая щека. «Спи, моя родная девочка». донеслось до ускользающего сознания. Но ответить Катя уже не смогла. Она уснула. Пробуждение было похоже то ли на сон, то ли на дожавю. та же комната-холл с камином, тот же диван. Правда, в этот раз Катя была одета и даже прикрыта легким покрывалом. Ни клима, ни детей. Зато на фоне окна очень фактурно смотрелся Аверин, который сидел на подоконнике, свесив ногу и курил сигару. «А где Саша?» — спросила она. Секундная заминка не укрылась от сидящего перед ней мужчины. «Я его домой с детьми отправил. Ты спала, мы решили тебя не будить». Он спрыгнул с окна, подошел и уселся рядом на диван, довольно бесцеремонно ее подвинув. «Убери свои красивые ножки». Она поспешила сесть, прикрывая ноги юбкой, но Аверин туда не смотрел. Он вперил в нее свои черные бездонные глаза, Погипнотизировал так несколько минут, а потом нетерпеливо кивнул. «Я слушаю тебя». «Чего молчишь?» Но, видя, что она непонимающе таращится, заключил скептически. «Значит, развод». «Мы так решили», — стоически выдержала его взгляд Катя. «И мне кажется, это не твое дело. Я говорил с твоей матерью», — перебил ее Костя. «Она сразу сказала, что ты очень упрямая и своенравная». «На масштабы катастрофы я, кажется, начинаю понимать только сейчас». «С моей мамой?» — не поняла Катя. «Зачем тебе понадобилось говорить с моей мамой?» «О загадочно ответил Аверин. «С кем я только не говорил. И с твоей мамой, и с твоим начальником, и с твоими новыми друзьями, и со священником, и даже с психиатром». «Мне не нужен психиатр!» — спылила Катя. «Зато он понадобился мне!» Костя встал и прошелся назад к окну. «Или ты думала, я позволю тебе в волю пить кровь из моего племянника? Ты бесспорно мне очень дорога, но Клим практически мой старший сын. И будь добра, больше не говорить мне, что это не мое дело!» Катя, потупившись, отвела взгляд. А он продолжил. «Итак, что мы имеем? Вечный комплекс младшей сестры, которой родители не додали любви и ласки». чтобы не задеть чувство старшей, которое родного отца и не знала, Так, как сказала твоя мать, детская травма. Лариса, кстати, очень терзается и сожалеет, что когда твоего отца не стало, она продолжала в том же духе. И только Катя собралась возмутиться, что он лезет в их семью, как Аверин навис над ней, взял за подбородок и сказал, глядя прямо в глаза. «А ты знаешь, что такое настоящая детская травма? Он ведь тебе не рассказал». Я уверен, он там был, спрятался в гардеробной. Юльку и Арсентия застрелили у него на глазах, и когда я его нашел, он зажимал моей сестре рану, чтобы оттуда не хлестала кровь. Он сам был в крови с ног до головы. Ему было всего восемь лет. Последние слова он фактически прошипел ей в лицо, и Катя в ужасе отшатнулась. А Верин говорил дальше, на этот раз. сжав ей плечо. «Я водил его по психологам. Он вырос нормальным парнем. Но для него дети и семья с тех пор стали чем-то запретным. Он даже говорить на эту тему не хотел. И когда я вижу теперь, как он трясется над своими пацанами, как он смотрит на тебя... «Да у вас же семья, Кать, Катя, очнись! И такая красивая семья!» «Не матерись!» Дрожащим голосом попросила она, пряча лицо в ладонях. «А почему убрать тебя надо было побыстрее из города, сказал? Нет? Кто бы сомневался?» Теперь уверен. нервно ходил от окна к дивану, ломая в руках незажженную сигару. «Эти умники решили Осмоловского на живца брать, чтобы он клима заказал, и у них почти получилось. Я тогда в Мексике был, он чуть фуру не въехал, сумел свернуть, машина прокинулась. Он метров пять головой вниз по асфальту протянул». Подушки безопасности сработали, только царапинами отделался. «Ламборджини!» – прошептала Катя, отнимая лицо от лица ладони. «Да!» – кивнул Костя. «Думал, сам его убью!» Охрану приставил, а него чуть ли не силой с мотоцикла стаскивали. «Байкер хренов!» Внезапно вспомнились мужчины в костюмах на стоянке, заталкивающий Клима в черный кроссовер. «Так это были охранники?» Она тогда решила, что его похищают из за разбитого ламборджини. Катя вспомнила круглые от удивления глаза мужчин в костюмах и самого Клима, когда она бросилась под колеса машины с мобильным телефоном. Вот потешались они над ней, наверное. Ты, дети, делали его уязвимым? Тише, договорил Аверин. Это почти дословно. К счастью, я тогда вернулся в город. Ты запретил ему подставлять себя? Спросила Катя. «Я просто спланировал все по-умному», ответил тот. «Мы отсиделись, увезли вас, а потом у нас все получилось». «Это вы тогда перед операцией так напились?» вспомнила Катя. «Без меня!» поднял руки Аверин, а потом вновь сделался серьезным. «А что касается твоей сестры...» «Я видел ее, Катя. Один раз встретились в ресторане. Поверь мне, я разбираюсь в женщинах. И с такими, как ты, предпочитаю не связываться. Слишком много проблем. Катя возмущенно повела плечами, но он не дал ей даже рот открыть. Мне нравятся женщины, которые точно знают, чего хотят от жизни и что могут дать замен. Матери моих сыновей именно такие, поэтому мне с ними всегда легко договориться». «А как же чувство?» Вырвалось у нее. Аверин снова сел рядом, закинув руку на спинку дивана. У тебя слишком искажённые представления о людях, которые живут в мире больших денег. Точнее, очень больших. С чувствами всё проще. Да и невозможно там чего-то добиться, не имея прочного панциря. А как можно договориться, например, с тобой? Ты же как неуправляемая машина без водителя. Сломанный автопилот, настоящее стихийное бедствие. А вот твоя сестра другая. Она истехски можно договариваться. Она слишком все подмечала и быстро секла. Потому с Климом у них просто ничего не могло быть по определению. Ему такая, как ты, надо. «Какая?» – прошептала Катя. «Дура!» – жестко ответил Аверин. Не умеющая ни хитрить, ни притворяться, готовая жить с ним на съемной квартире и полжизни выплачивать ипотеку, и детей рожать вдобавок к имеющимся. «Ты думаешь, он не знает, что на тебя ваш...» «Повар практически молится, а вся охрана просто обожает!» «Ты так говоришь, как будто это что-то непристойное!» Наконец-то смогла она возразить. Но Костя неожиданно усмехнулся. «Не обращай внимания, девочка. Это я от зависти. Твой муж от гордости за тебя лопается. Он так и не научился субординации с прислугой. И он скоро сам будет на тебя молиться. Ты вообще видела себя с ним со стороны?» Вы как два голодных озабоченных подростка. Кажется, еще чуть-чуть забьете на всех и наброситесь друг на друга». «Неправда», — снова зашептала Катя. «Я не могу. А ты пробовала. Отключи хоть на время мозг и послушай свое тело. Прекрати копаться в себе и спроси себя, чего тебе хочется. И отпусти в конце концов ее душу. Ты же не только себя терзаешь, ты же и ей покоя не даешь», — добавил он совсем тихо. Лариса говорит, она все равно тебя любила. Успокоилась, замуж вышла. Счастлива была. Я... Катя пораженно смотрела на Аверина. Я об этом не думала. А ты подумай. Эй, не реви! Предупредительно поднял он руку, но поздно. Он дал ей выплакаться, не утешал, не успокаивал. Просто сидел и ждал, разве что салфетку подал. «И вот еще что...» Начал, покакать вытирала потекший макияж. «Не забывай, что держать за ручку и заглядывать в заплаканные глазки можно до поры до времени. Женщину надо хотеть, а не жалеть. Так что, если ты планируешь остаться в глазах мужа с женщиной, постарайся не перегнуть палку. Если тебе захочется поплакать, приходи. Могу тебя даже удочерить, если хочешь. Сам себе роди». Буркнула Катя, сморщила нос и отвернулась. «Не могу. У меня две игрек-хромосомы. От меня только пацаны». «Ладно, поднимайся. Я тебя домой отвезу». Аверин раздражающе широко улыбнулся. «И довожу до твоего сведения, что клима я забираю с собой в Мексику, а ты тут подумай, кто тебе нужен и зачем. Кстати, имей в виду, мексиканки очень горячие». Катя повела плечами и прошла вперед. «Подумаешь, мексиканки, это вообще большой вопрос, поедет ли он туда?» Они вышли на улицу к машине, туфли колодками обхватывали ноги. Она посмотрела на шикарное звездное небо, потом, наверно, и жалобно попросила. «Давай прогуляемся, пожалуйста». «С мужем будешь гулять!» Начал было тот ворчливо, но, глядя на ее просительное выражение лица, махнул рукой. «Хорошо, пойдем», — сказал дочерю. «Значит, и дочерю». И тогда она совсем обнаглела. «Кость, а ты мне дашь свои вьетнамки?» «Я на каблуках не дойду».